Глава четвёртая. Они стояли на вершине холма, и невысокие кроны деревьев, плотно подпираемые густым ещё неопавшим кустарником, скрывали их от глаз испанцев. Нам повезло, самодовольно проговорил полковник Дорден, не отрываясь от подзорной трубы. На редкость повезло. Сейчас они откроют огонь по деревеньке и по stu наших пехотинцев, а затем, под прикрытием орудий, начнут высаживать десант. Дорден говорил всё это таким тоном, словно весь план высадки испанского десанта, как и вообще вся эта совершенно неизвестная раньше тактика ведения прибрежной войны, разработаны лично им. Этот высокий худощавый полковник, которому уже давно перевалило за 50, впервые познакомился с Терко и Геуром ещё в те времена, когда возглавлял эскорт, сопровождавший украинских полковников до порта Кале. После их переговоров с принцем де Конде, к тому же он немного владел польским. Всё это учёл главнокомандующий, решая, кого из офицеров своего штаба следует прикомандировать к корпусу казаков. "Теперь в этом уже можно не сомневаться", согласился Сырко, выслушав сказанное Дорденом в неспешном переводе князя Гиюра. "Прекрасная тактика, любопытно. В принципе, всё неплохо придумано". Полковник произносил эти слова, размышляя вовсе не о том, что происходило сейчас на берегу у небольшого рыбацкого поселка неподалеку от Дюнкерка. Ему виделся Крым. Чудились каменистый береговой излом в окрестностях Кафы, песчаные в отмеле Козлова, современный город Евпатория, в Крыму. Полковник оторвался от подзорной трубы и, осуждающе, взглянул на Серко, давая понять, что совершенно не разделяет его восхищение. Дорден Не забывал, что перед ним офицеры-наёмники, которые за ту же плату могли так же храбро воевать и на стороне испанцев. Разве совсем недавно их собратья не геройствовали на стороне австрийцев? Вы согласны с ним, обратился полковник Гиуру. Доводы слишком убедительны. Указал тот рукой на три дрейфующих у побережья корабля, от каждого из которых уже отчаливали баркасы. Может и передать своё восхищение испанскому командуро господа, почти обиженного Хмельновского полковника Дорден, вновь поднося глазам подзорную трубу. При первом же случае вежливо заверил его князь. Паруса кораблей вспыхивали пунцовым пламенем пред закатной зари, отблеск которого заряли свинцово-зелёную гладь моря. Ещё не прозвучало ни одного выстрела, однако грозно враставший в горизонт Абрисы разбросанных по заливу флагманского галеона испанцев, фрегата и брига уже своим присутствием своим накаляли штилевую тишь прибрежного моря, порождая тревожное предчувствие у каждого, кто наблюдал сейчас эту картину. Галеон большое парусное трёх-четырёхмачтовое судно, имевшее на своём вооружении до 80 орудий. Фрегат трёхмачтовый корабль считавшийся наиболее быстроходным из всех военных судов. Бриг, двухмачтовое судно с прямым парусным вооружением и косым гафельным парусом на кормовой мачте. Сколько руди может быть на галеоне? полковник спросил Серко у Дардена, считая, что тот уже достаточно успокоился, чтобы не ревновать его и гиурок испанцам. Полковник сам дал определение класса кораблей: рейдерные эскадры. И теперь к ним обращались как к знатоку. Думаю, не менее 60, судя по тому, что у него четыре мачты. Достойный противник. Словно подтверждая его слова, галеон огласил побережье и посёлок на двадцати дворов, таким мощным залпом своих орудий, будто сокрушал неприступную крепость. Флагмана сразу же поддержал фрегат, предоставив ему расправляться с небольшим наспех возведённым фортом бревенчатой оградой, земляной насыпью и окопами. Фрегат усеял ядрами подступающую к форту окраину поселка, преграждая путь к нему подкреплению и не давая гарнизону возможности отступить. Брик в это время медленно приближался к берегу, как бы прикрывая своими бортами несколько баркасов с десантом. Его капитан вел себя так, словно бы и сам собирался высаживать солдат прямо с берега на мелководье. Это он, естественно, не сделал, зато прицельно ударил из орудий прямо по форту, поддерживая уже высадившиеся на берег пехотинцев жидковатым огненным валом и, готовясь в случае неудачи, первым принять их на борт. «Пора бросать в бой казаков», — нервно напомнил Дордан, когда восточнее и западнее форта, гарнизон которого составляла лишь поредевшая рота, начали высаживаться первые десятки прибрежных корсаров как теперь их называли во Фламандії, иначе им придётся не оборонять форт, а штурмовать его. Фламандія официальное название Фландрии, исторической область, территории, которые входят ныне в состав Франции, Бельгии и Нидерландов. Автор использует то исконное название, которое определило все основные понятия, связанные с этим краем: фламандцы, фламандский язык, фламандская живопись. Залпы всех трёх кораблей слились теперь в единое, и холм, на котором находился форт, словно бы взлетел в воздух. Султанов взрывов уничтожали всё, над чем успели потрудиться здесь не только люди, но и природа. В этом уже нет необходимости. Спокойно обронил Сирко, попыхивая короткой трубкой с прямым вишнёвым мундштуком. Прищурившись, он поистребино взглядывался вдаль, совершенно забыв при этом подзорную трубу. Гарнизон успешно отходит к лесу. Это бегут всего лишь несколько солдат, кучка трусов. Остальные сражаются и им не дадут возможность отойти. Смотрите, над фортом всё ещё развевается французский флаг. Разве что флаг не возмутимо согласился с сирку. Даже у Геура закралось подозрение, что сейчас казачьему полковнику Совершенно безразлично, что произойдет с оборонявшимися на этом небольшом приморском взгорье воинами. Князь кивнул тем временем в серко в сторону форта. «Два полуэскадрона, редкой цепью, иначе канониры выкосят вас орудийными залпами. И на татарский манер. Аллах, Аллах, да погромче!» Геору глянулся на стоявших позади него ротмистров Улича и Хазара. Тем молча повернулись и бросились по склону к своим лошадям. И мне нужно было объяснять, что я цирку имел в виду, требуя атаки на татарский манер. Когда они с гиком, свистом и улюлюканьем неслись по равнине, каждый с копьём в левой руке и саблей в правой, на молчаливых, больше привыкших к рыцарским турнирам, нежели к настоящей азиатской сече, испанцев это производило должное впечатление. Ещё через несколько минут две полусотни казаков под их командованием, с разных сторон обогнув Лисийскую возвышенность, за которую они ждали своего часа, понеслись к побережью, делая вид, что пытаются отсечь испанцев от баркасов, хотя сил для этого у них было явно недостаточно. Ещё одна полусотня, но уже французских драгун, нацелилась прямо на форт, вбирая в себя с десяток оставивших укрепление конных и пеших солдат гарнизона, поняв, что на равнине противостоять этим ни весть откуда появившимся, и ни весть какой армии принадлежавшим кавалеристам, они не смогут, прибрежные карасары не стали упорствовать и оставив подступы к форту, вовсю прыть понеслись назад, к утёсам и скалам, к спасительным баркасам. Выстрелили солдаты гарнизона выстрелили им вслед, из единственного оставшегося орудия. Но ответом им стали мощные залпы галеона и фрегата. В то время как бриг сразу же ударил по кавалеристам, поддержав группу стрелков, оставленных для охраны баркасов. В азарте атаки некоторые всадники врывались на мелководье и пытались догонять лодки прибрежных корсаров. Их порывы испанцы приветствовали выстрелами и насмешками. Уводите своих людей с побережья. Метался Геур у подножия холма, на котором выселся форт. «Улич Хазар, вы слышали мой приказ?» «Слышали. Уводим», — послышался ответ Хазара. «Лейтенант?» — перехватил Геур за узду лошадь командира французского полуэскадрона. «Вы что, не понимаете, что корабельные орудия растерзают ваших драгун?» «Что вы предлагаете?» — горделиво спросил кавалерист. «Позорно бежать от этих трусливых и дальго?» Деликатно спрячьте их за холмы. Этого будет достаточно. Ядро упало в нескольких метрах от них, вышвырнув из сёдл сразу троих французов. Взрыв его осыпал головы гиура лейтенанта пылью, словно пеплом. Вы правый полковник великодушно согласился с командир драгун, проследив, как второе ядро вспахало склон возвышенности. Вся эта суета под стволами орудий совершенно бессмысленна.